Глава 23. Решение. Рука Эвы застыла над телефонным аппаратом, над старым цифровым аппаратом, наверное, одним из самых первых. Он был тяжёлым, солидным, с большими кнопками, но что-то удержало её от того, чтобы набрать номер. Она собиралась позвонить Гейбу в офис компании Wolfracombe. Номер Гейб записал на листке и положил на шефоньер. Но теперь она сообразила, что это было просто глупо. Что она могла сказать мужу? Что Честер сбежал? Но Гейб находился за много миль от дома. Он ничем не мог помочь. Зато разговор с женой мог испортить впечатление его сотрудников о новом инженере. Честер исчез за поворотом проселочной дороги, что шла вдоль реки. И хотя Эва и Келли искали его больше часа, Снова и снова завяз я пса по имени. Похоже было на то, что на этот раз Честер возвращаться не собирался. Но как ни странно, Келли, которая в данный момент приканчивала на кухне свой обед, была не так сильно расстроена, как того ожидала Ева. Конечно, когда Честер вырвался на свободу и исчез вдали, она разревелась, но потом, когда схлынуло возбуждение первых минут поиска, Она почувствовала себя слишком уставшей и голодной, не говоря уже о том, что промокла насквозь, и пожаловалась на голод. Эва отвела её в крикли-холл, на время отложив беспокойство о сбившемся с пути истне на Вачестере. Пока Эва в нерешительности стояла возле телефона, всё ещё держа трубку в руке, она вдруг почувствовала глубокий тревожный холод, пробежавший по спине. Эва содрогнулась и медленно очень медленно, потому что ожидала увидеть сзади кого-то смотрящего на неё, повернулась назад. Она испустила глубокий вздох, когда увидела приоткрытую дверь подвала. Стало ясно, холод проник в вестибюль именно оттуда. Поскольку дверь была открыта лишь чуть-чуть, темнота за ней казалась особенно плотной, даже чёрной, как гагат, и в ней было нечто притягательное. почти дразняще, как если бы ты стоял на краю высокого утёса или на крыше высотки, а вид снизу завораживает, призывая к прыжку. Эва слегка тряхнула головой, а может быть, её просто пробрало крупной дрожью, и всё так же сжимая в руке телефонную трубку, храбро шагнула к двери подвала и захлопнула её. Ключ вывалился и с громким звоном упал на каменный пол. Свёрнутый в спираль телефонный провод натянулся до отказа, когда Эва наклонилась, чтобы поднять ключ. Вставив ключ в скважину и повернув его, Эва почувствовала облегчение. Она должна сказать Гейбу, чтобы он либо укрепил замок, либо поставил новый, а может быть, даже добавил к нему содвижку повыше, чтобы Келли не смогла до неё дотянуться. Потом Эва взглянула на телефонную трубку и вернула её на место. Нет, она не станет сейчас беспокоить Гейба ни сообщением об экствичестере, ни прочими новостями, но не следует ли ей позвонить по другому номеру? Эве нелегко давалось решение. Конечно, утром она была твёрдо намерена связаться с ясновидящей, чей адрес и телефон были указаны на карточке, попавшейся ей на глаза в деревенском магазине. Ева прекрасно помнила, как по пальцам пробежали мурашки, когда она брала Утэда лонг-марша карточку. Помнила предвкушение, испытанное ею в тот момент, когда опускала карточку в карман, но теперь уверенность иссякла. О чём им говорить? Чем сможет помочь эта женщина? И как будет выглядеть Ева, разглагольствуя о привидениях и собственных странных снах? Так и заявить Будто они живут в доме полном призраков, а душа её собственного пропавшего сына явилась сюда, потому что покрикли холлу бродит неведомые силы, что здесь происходит нечто сверхъестественное, непонятное нормальным людям. Что бы ночам в доме нечто стучит, кричит, звучат шаги, и камер он является Эве во сне, подавая надежду. Какие мысли придут в голову Лили Пил? Когда Эва начнет говорить ей о танцующей пыли, о призраках, водящих хоровод в холле, о маленьких бледных лицах, выглядывающих из окон под крышей, может решить, что Эва сошла с ума, или увидит перед собой обыкновенную невротичку, измученную чувством вины. А может быть, ясновидящее просто посмеется над Эвой и скажет, что все ее видения, фокусы каких-то мошенников, желающих содрать денежки, «Что толку в таком звонке?» – спрашивала себя Эва. Но, с другой стороны, почему бы не позвонить Лили Пиил? В худшем случае, Эва просто поговорит с посторонним человеком о своих проблемах, и это поможет ей немного развеяться. Ей пуш точно ей не поможет, хоть и старается изо всех сил, но его сочувствие не бесконечно». Оно слегка поистрепалось от времени и от тех переживаний, что достались самому Гейбу на заре жизни. Он и так опасается, что Эва может полностью подорвать своё здоровье, иначе не привёз бы её в этот санаторий на краю света, в такую даль от их собственного дома, да ещё и в такую пору. Новое место жительства было призвано победить воспоминания. Гейб собственными ушами слышал странные ночные звуки. сам обнаружил необъяснимо возникшие лужи в холле и на лестнице. Он прекрасно видел, как Честер боится этого дома, но до сих пор не верил, что в Крикли Холле живут призраки. В его жизни нет места сверхъестественному. Эва не знает даже, верит ли Гейб в бога. Муж всегда уходил от разговоров на эту тему, когда я пыталась поговорить о высшем существе или религии. Это не означало, конечно, что Уггейбо отсутствовала в ображении. Просто его земная натура не расположена к чему-то подобному. Нет, не было никакого смысла рассказывать Гейбу, что она ощутила присутствие их пропавшего сына прямо тут, в крикли холле, и собственными глазами видела призраки. Может быть, в этом месте есть что-то особенное, пробуждающее сверхъестественную активность. Некая странность или специфичность, которая усиливает неведомое, служит катализатором определённых психических энергий. Если Эва поведает о своих выводах и наблюдениях, Гейп может окончательно потерять терпение и заявить, что ей мерещится дерьмо собачье. Эва любила мужа и доверяла ему всю жизнь, но сейчас ни к чему любые отресательные эмоции. Сейчас она нуждалась в вере. Ева сомневалась, даже поверит ли муж в появление детских лиц в окнах чердака, лиц, которые видела не только Ева, но и Келли, когда они шли из деревни в Крикли-холл. Вернувшись в дом после бесплодных поисков в Честере, Ева и Келли вместе поднялись на чердак. Ева не могла ставить малышку внизу в одиночестве в этом огромном доме, и кроме того, Елена не испытывала ни малейшего беспокойства от перспективы встретиться с призрачными детьми, но заброшенная спальня оказалась абсолютно пустой, и ни одной бесплотной фигуры не появилось. "А чего ещё ты ожидала?" спросил бы Гейп. Окна спальни настолько перепачканы пылью и дождевыми потёками, что в них можно увидеть всё, что захочется, или то, что ты ожидаешь увидеть. Нет, Только настоящий телепат и ясновидящий мог бы понять это, и Эва в воскресенье после контакта с Кэмом уже почти решила, что ей следует найти то объявление на доске у сельского универсама, а события сегодняшнего утра лишь укрепили намерение. И тем не менее Эва продолжала колебаться. Гейб стоял у окна, держа в одной руке пластмассовую кружку с кофе, А в другой сэндвич, от которого успел откусить солидный кусок. На столе за его спиной лежали схемы макета первой морской турбины, использующей силу течения. Ещё один небольшой набросок изображал ротор и приводную цепь. Гейб отклонил приглашение троих коллег, также работавших над проектом Сила моря. Они предлагали отправиться на ланч вместе. Он знал, что обсуждение проекта продолжится и во время еды. а ему требовалось немного времени, чтобы разобраться во всем том, что он успел услышать в первую половину дня. Проект «Сила моря» имел глобальное значение. По замыслу, эту систему можно было бы использовать для получения неограниченного количества энергии прямо из моря. Подводный механизм может производить три сотни киловатт даже в том случае, если скорость течения не превышает пяти с половиной узлов, И нужно только соединить его с наземной подстанцией специальным морским кабелем, который должен отходить от свай, вбитых на дно, и под водой тянуться к берегу. Турбины, расположенные под водой, не должны подвергаться посторонним воздействиям. Их следует устанавливать на глубине в таких местах, где скорость подводного течения достаточно высока, как раз в месте вроде Бристольского залива, подумал Гейб. Он откусил еще кусок сэндвича, который купила для него единственная на всю команду помощница, прежде чем отправилась обедать сама. Холлоу-бэй. Гейб задумчиво смотрел через окно на мрачные стены офисных зданий. Дождь добавлял уныния в серый пейзаж. Солнце этим утром прорвалось ненадолго сквозь тучи, его тепло напомнило Гейбу об Индии, но свет проливался на землю недолго. Тучи снова спустились, опять палил бесконечный дождь. Мысли Гейба блуждали между прибрежной деревенькой и домом, в который он привез свою семью. Крик Лихол оказался по-настоящему странным местом, в этом сомневаться не приходилось. И хотя вчера Эва навела там порядок, Гейб знал, что нервы жены на пределе, и любое новое потрясение может привести к серьезному срыву. чтоб ему вслух высказался Гейп. И тут ему на ум пришло решение: они уедут из Крикли-холла. Действительно, уедут, найдут какой-нибудь дом поменьше, возможно, коттедж, более тёплый, чем Крикли-холл, и такой, где не будут звучать невесть чьи шаги и не будет странного шума по ночам, а двери не станут открываться сами собой. Хотя Гейп не верил в привидения, Тем не менее, он прекрасно понимал, в старом доме есть что-то зловещее. Но ведь ни ему, ни его семье это совершенно не нужно. Лорен боится все сильнее и сильнее, но ради матери умудряется делать вид, что все в порядке. Черт побери, собака и та перепугана до полусмерти. Гей пощутил, как с его плеч свалилась тяжесть и улыбнулся сам себе. «Да». Он завтра же позвонит агенту по недвижимости. Решено.